Потом тихонько поставила чайник и новыми глазами осмотрелась вокруг. Это была единственная незанятая комната. Здесь можно было лечь у стены, и под столом довольно место. Но совсем не хотелось, несмотря на большую усталость. Не хотелось тут спать совершенно. Что-то опять творилось непонятное. И запах плохой, сказала Мишата. Как же быть? Вдруг что-то загрохотало в коридоре. Участились шаги. Показалось, они приближаются, испуг охватил Мишату. Хотя земляки не обращали внимания на нее, заглядывающую в комнаты, сейчас почему-то ей очень не хотелось попадаться им на глаза. Хорошо. Слева была дверь. Мишата скользнула за нее, уперлась спиной во что-то мягкое и сколько могла прикрылась. Могучая земляк, сотрясая пол, вошел и остановился. Мишата наблюдала сквозь щелку. Было видно, как земляк покачивает чайник, взвешивая остаток воды. Ударила и смолкла струя. Лукнул огонь и загудел иначе, придавленный тяжелым чайником. Белая майка временно растворилась в темноте коридора, удалились шаги. Мишата тихонько толкнула дверь. Скрипнув, та поворотилась, и вновь Мишата увидела себя, и всю комнату в черном зеркале окна. Только новый, яркий, невиданный раньше цвет маячил теперь в отражении. Сразу над головой Мишата она повернулась и чуть не вскрикнула. То мягкое, к чему она прижималась спиной, оказалось партизанским жилетом. Это были не земляки, а партизаны. Все комнаты занимали партизаны. Весь дом был партизанский. И Мишата оказалась в самой его глубине. Вот как все объяснилось. И какая дрожь охватила ее от этого страшного объяснения. Первым движением она кинулась, была обратно в коридор, и замерла. Там раздался топот, лязгало оружие. Значит, таинственные и всесильные духи неведения, сделавшие ее невидимой для партизан, уже отлетели. Стук сердца и запах страха Теперь наоборот привлекали партизан с удвоенной силой. Даже не видя Мишаты, они могли, повинуясь чутью, заглянуть сюда. Уж, кажется, и шаги какие-то придвинулись. Мишата, задыхаясь, стояла посреди комнаты. С отчаянным усилием преодолевая оцепенение, она искала, где бы спрятаться. И тут она разглядела нечто, незамеченное ею раньше, еле видимое, Света стены в дальнем углу находилась еще одна дверь, старая пристарая, не открывавшаяся казалось множество лет. И запор ее крупный крюк находился здесь же внутри. Как стрела метнулась к двери мешата. Умоляя, чтобы дверь вела не в какой-нибудь шкаф или кладовку, а вдирая пальцы, она еле-еле откинула липкий жирный крючок и нажала, что было силой. Привыкшая за века к своему месту, дверь не поддалась сразу, но, наконец, скрипнула и шевельнулась. За ней появилась щель темноты. Мишата пролезла туда и немедленно, дорезив глазах, навалилась на дверь. Прислушалась, но толстенной дверью наглухо закрыла все звуки из комнаты. Должно быть, партизаны ничего не заметили. Все заняло секунды три, не больше. Свежий ветер слегка коснулся рук и лица Мишаты. Он дул через разбитое стекло в узком полукруглом окне. Уличный свет, изломавшись, взбегал по ступеням вверх. Мишата осторожно побежала тоже. Вверх неизвестно куда на ощупь. Местами было так темно, что она бежала с закрытыми глазами. Вот лестница кончилась. Свет косым окошком лежал на потолке. Окошко вело дальше. Не раздумывая, Мишата влезла по приставной железной лесенке и под натужись приподняла обитую жестью крышку. За спиной оказалась стенка, а сбоку пустота. Туда и вползла Мишата, стащила ранец и уселась, прислонясь к стене. Никто за ней не гнался. Весь огромный колодец лестницы был полон безмолвия и мрака, пробитого на площадках пыльным уличным светом. Но Мишата еще заставила себя привстать и опустить тихо крышку. Потом уселась окончательно. Сидела и смотрела, как по мере пришествия ночного зрения сереет мрак,